Глава 15. У самого подъезда своего дома я вспомнил, что должен был сегодня в 8:00 утра ехать на зиле к пирсу и грузить бочки с келькой. Я механически взглянул на часы, хотя знал, что уже сейчас где-то около 12:00. В сердцах я врезал кулаком по ладони. Клим теперь меня съест. Надо быстро идти к нему и извиниться. объяснить ситуацию и попытаться что-либо исправить. Может быть, удастся перезаказать машину на завтра. Я круто развернулся и пошёл в обратную сторону. Как вдруг, к моему удивлению, из кустов выскочил милиционер и, придерживая на голове фуражку, кинулся ко мне со словами: "Куда драпаешь назад?" Я не то что не драпал, я даже остановился от неожиданности, предполагая, что меня приняли не за того, кого надо. Милиционер, счастливо улыбаясь, крепко схватил меня под руку, во вторую мертвой хваткой вцепился к ныж, который подозрительно часто стал попадаться мне на глаза. Оба разом выдохнули воздух, будто приняли по стакану, и повели меня за угол дома. Ну, ребята, вы не ошиблись насчёт меня, спросил я. Плохи твои дела, Кирилл, ответил Кныш, качая головой и по-прежнему не глядя мне в глаза. В каком смысле? Он не стал объяснять мне смысл слов. Мы подошли к мелисеевскому УАЗу, который дожидался нас у входа в продуктовый магазин. Отворилась дверка зарешёченной кабины. Меня аккуратно подтолкнули вовнутрь. Имею в виду Кирилл Андреевич, сказал я себе, когда дверка с шумом захлопнулась. Всё на свете развивается согласно законам логики. Меня допрашивал следователь из Симферопольской бригады. Это был низкорослый, даже миниатюрный мужчина, одетый, соответственно, к курортной местности, в джинсы и белую футболку. Он относился к той категории людей, которые умеют и должно быть любят безотрывно смотреть в глаза своему собеседнику. За всё время нашей милой беседы, а это без малого полчаса, он ни разу не отвёл глаза от моего лица. Говорил он спокойно, с чувством доброжелательности, и в общем произвёл на меня хорошее впечатление, несмотря на то, что поставил передо мной такую проблему, от которой впору повеситься. Кирилл Андреевич, где вы были сегодня ночью, ориентировочно с 4:00 до 6:00 утра? Спал у моря под Новым Светом. Я решил не пересказывать подробно всю ночную историю. Один. Со мной был товарищ, но где-то около полуночи он ушёл. Куда? Я пожал плечами. А кто может подтвердить, что вы были именно там? задал следователь очередной вопрос. К сожалению, никто. Могу я узнать, почему меня задержали? Секундочку. Перед тем, как отправиться на берег моря, вы брали с собой какое-нибудь снаряжение? Ну, скажем, рюкзак, палатку или спальный мешок? У меня был рюкзак. Какого цвета? Оранжевого. На этом рюкзаке не было ли каких-нибудь опознавательных знаков? Там были мои инициалы, машинная вышивка. В чём вы были одеты, когда вышли в новый свет? В том же, в чём сейчас. Было ли у вас ещё какая-нибудь одежда? Свитер, но я его не надевал. Какого цвета? Светло-серого. Следователь выдержал паузу. Мне надоел его пронизывающий взгляд, и я опустил глаза. Должно быть, это выглядело как будто я солгал, и мне стало стыдно. В камерах хранения для вас должны были оставить передачу. Вы вскрыли ячейку и что там нашли? Я не вскрывал ячейку, она вообще не была заперта. А внутри я нашёл конверт. Кто может подтвердить это? Я пожал плечами, а следователь выждал паузу. Кирилл Андреевич, сказал он тем же тоном. Мы располагаем большим количеством улик против вас, и я имею все основания задержать вас. Может быть, вы мне скажете, в чём меня обвиняете? Снова пауза. Не моргая, как портрет без рамки, следователь продолжал пытать меня своим взглядом. Сегодня рано утром в районе Никитского ботанического сада я уже понял, что он скажет дальше. Вот о чём предупреждал меня некто через рыжеволосых атлета, и для чего мне следовало обеспечить алиби. Я почувствовал, как моментально вспотели ладони. У меня всегда так бывает, если предстоит боевая работа. Странно однако устроен наш человек. Следуя логике, я должен был сейчас первым делом подумать об адвокате, о железных фактах, которые доказали бы мою невиновность. А я же почему-то подумал о том, что этого нимочного следователя могу вырубить одним ударом и с лёгкостью выскочить через окно. На утро В районе Никитского ботанического сада было совершено убийство, продолжал следователь. Автомобиль, в котором вместе с водителем ехал потерпевший, был расстрелян в упор из пистолета. Водитель в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Пассажир скончался на месте. Вы пока не смогли доказать мне своё алиби. Я должен доказывать свою невиновность? Следователь поднял брови, слегка склонил голову на бок. «Кажется, вы хотите напомнить мне о презумпции невиновности?» «Не надо. Очень убедительно вас прошу. Вы будете делать то, что принесет пользу следствию. В противном случае у вас достаточно шансов, чтобы отправиться за решетку». «Нет, этот тип мне определенно не нравится. Это не человек, а машина, производящая уголовные дела. «Ну что ж», — сказал я, — «тогда продолжим выкладывать факты по этому делу. Вы забыли мне сказать, что это был автомобиль черного цвета марки BMW с номерным знаком 3-5-85 и что пассажир сидел на переднем сидении рядом с водителем, и что у них не было ни охраны, ни оружия. Я видел, как прямо на глазах размягчается лицо следователя, будто восковую фигуру внесли в жаркую натопленную парную. Тонкие губы стали оплывать по краям. Следователь как-то странно улыбнулся, порыбь ей открыв рот. — Ну, видите, как хорошо. И не надо вам рассказывать подробности. Вот вам лист, пишите. — Что писать? — Все, что знаете по этому делу. Я взял лист двумя пальцами. — Мне, может, не хватить. Я дам вам пачку бумаги. Но я покачал головой и вернул листок. Нет, я передумал. Ничего я им писать не буду. Во-первых, у меня отвратительный почерк, а во-вторых, это займёт много времени. Лучше я расскажу, а вы запоминайте. Он слушал меня молча и ни разу не перебил. В моём рассказе не было тех деталей, которые, на мой взгляд, лишь усугубили бы моё положение. А где-то записка, спросил он, когда я закончил рассказ. И я её порвал и развеял по ветру. Напрасно. Кто знал, что вы настолько серьёзно заподозрите меня в преступлении. Значит, вы хотите сказать, что кто-то нарочно бросает на вас тень? Да, именно это я и хочу сказать. Хорошо. Следователь открыл ящик стола. Вот им ознакомьтесь и распишитесь. Что это? Подписка не выезде. Ты ночи спать не будешь, ты голодать будешь, но сделаешь всё возможное, чтобы доказать мою вину и упрятать меня за решётку, подумал я, глядя в немигающие змеиные глаза следователя. Надо как можно быстрее разыскать Анну, думал я, торопливо спускаясь к набережной и толкая встречных прохожих, и неплохо бы рассказать о своих проблемах Климу. Может добыть, он подскажет, что нужно делать. Судьба словно жалилась надо мной, и я едва не столкнулся с климамом у продуктового магазина. Как я и предполагал, его реакция была бурной. Кирилл, в чём дело, чёрт тебя подери? 3 дня как дурак я носился по всем гаражам, искал машину, договаривался, заплатил, а ты завалил всё дело. Ну что ты уставился на меня, как неместо на алтарь? Не хочешь и работать? Так и скажи, я найду другого. Клим, у меня беда. Я всё тебе объясню. Что? Какая беда? Пьяный был, проспал. Ну в чём дело, я не понимаю. Не ори, а выслушай меня. Что, прямо здесь? Нет, поехали ко мне. Клим вздохнул, посмотрел на часы. У меня 15 минут не больше. Как раз подошёл автобус, и мы запрыгнули в него. Дорога, и мы молчали. Клим, нахмурившись, сделав внимание, читал газету, я смотрел в окно, надеясь случайно увидеть Анну. Едва мы вошли ко мне в квартиру, я спросил: "Клим, я тебя выручал?" Он поморщился и ответил: "Кирилл, без предисловий, короче". Я не сдержался. "Ладно, проваливай", сквозь зубы сказал я и потянулся к замку, чтобы открыть дверь. Он перехватил руку и подтолкнул меня к комнате. Ладно, не психой, только без предресловий и по существу. Я готов выслушать и помочь тебе. Клим мы сел в кресло. Я стал состоять, мне так было легче. На меня хотят повесить убийство, начал я. Так, «Та протянул Клим и нахмурился. Подробнее. Сегодня утром подъялта их хлопнули мужика, который ехал на BMW. Я не ночевал дома. Утром у подъезда меня взяли и отвезли в милицию. Дал подпись к они выезде. Стоп-стоп, стоп, стоп, стоп перебил Клим. Ни хрена не понимаю. Сотни людей в нашем посёлке не ночуют дома, но подозревают почему-то только тебя. Видишь ли, я медлил, обдумывая, что рассказать Климу, о чём мог лучше промолчать. Несколько дней назад кто-то позвонил мне и предложил хорошую работу, не называя, какую именно. Потом кассету с нашим разговором подкинули в милицию. Но это чепуха. Вчера был звонок, и мне передали, что в камере хранения на автовокзале мне приготовлен инструмент для работы и деньги. Я пошел и посмотрел. Ни инструмента, ни денег. Только короткая записка. Мне предлагалось убить человека, который должен поехать по Ялтинскому шоссе около 5:00 утра. Записку я порвал. Не успел отойти от автовокзала на 100 м, как на меня накинулись менты. Им позвонили и, по-моему, сообщили, что в камере хранения я взял оружие. Я показал им свои карманы. В общем, меня отпустили. А сегодня утром взяли и сразу к следователю. Тот оказался парнем простым, доказывая, что не виноват, и весь разговор. — Ох, блин! — качал головой Клим. — Какая хренатень! А в самом деле, где ты болтался всю ночь? Я рассказал ему про Джо, о нашем дурацком пари, о восхождении на скалу и обрезанной веревке, о том, как я спустился утром, а потом искал свой рюкзак. — Любопытно, любопытно! — бормотал Клим, глядя на меня с прищуром, потом вскочил, буркнул «Я сейчас!» и вышел из комнаты. Через минуту он вернулся и, вытирая руки носовым платком, громко и возбужденно заговорил. — Режь меня на куски, Кирилл, но тут дело не чисто. И этот твой Джо совсем не случайно предложил тебе восхождение именно в эту ночь. У Клима был такой недостаток — говорить о банальных и абсолютно ясных вещах, «Что нам первооткрывателя?» Я сильно засомневался в том, сможет ли Клим быть мне полезен. Я его не перебивал, и он продолжал. «Давай разработаем план действий. Во-первых, надо найти этого Джо». «А где его найти?» «Вот это действительно вопрос». Ума заключил Клим и, напустив на лоб морщин, глубоко задумался. Собственно, ничего умного он так и не сказал, но мне стало легче. Как никак, о союзник, человек, который может выслушать и хотя бы посочувствовать. Мы вышли из квартиры. Клим напомнил, чтобы я держал его в курсе дела и поторопился на рынок, а я пошёл разыскивать Анну.